Глава 14. Евгений Павлович стоял у стола в избе и смотрел, не поднимая глаз, на детские в заусеницах у ногтей розовые пальцы поручика. Вы можете подтвердить документально показания, взятого с вами вместе в плен красноармейца, заявившего, что вы бывший генерал русской армии? Услыхал он молодой хруст и, как наливное яблоко, голос офицера. «Конечно. У меня есть личная книжка. В ней отмечен мой послужной список», — ответил генерал. «Только... Зачем это вам? Как зачем?» — удивился поручик. «Это совершенно меняет дело. Где ваша книжка?» Евгений Павлович расстегнул шинель и, достав из внутреннего кармана книжку, подал офицеру. Поручик брезгливо взял ее и развернул, скользя глазами по тексту. Лицо его порозовело, прояснело, стало гладким. — Ну, — сказал он, складывая книжку, — считаю долгом извиниться перед вашим превосходительством за нездержанность нижних чинов. Они будут подвергнуты дисциплинарному взысканию. Вы свободны, ваше превосходительство. Я сейчас доложу полковнику. У нас большая нужда в высшем командном составе, ваше превосходительство. Генерал устало закрыл глаза. Перед ним встал на мгновение умерший уже в сознании мир генералов, погон орденов, каменной субординации, тяжелая мертвенная тишина развалившейся империи, олицетворенная в эту минуту сидевшим перед ним оловянным солдатиком, преисполненным аффектацией дисциплины и исполнительности. И сразу стало ясно что эта машина навсегда уже чужда и враждебна ему, как он сам чужд и враждебен ей. Он сморщился, словно зубной боли, покачал головой и сказал офицеру, медленно и раздельно роняя слова. «Вы думаете, я могу служить в вашей армии?» Поручик улыбнулся. От чего же нет ваше превосходительство?» ответил он, не поняв, не сомневаясь, что иначе понять слова генерала невозможно. «Ведь вы же не какой-нибудь прапорщик военного времени из студентов. Никто не заподозрит вас в добровольном большевизме, ваше превосходительство». Генерал усмехнулся. «Вы меня неправильно поняли, господин поручик», — возразил он. «Я именно хотел сказать, что служба в вашей армии этически неприемлема для меня». Поручик выронил на стол деревянную карельскую папиросницу и впился в изрезанное морщинками сохшееся лицо. «Вы с ума сошли!» — вскрикнул он. Генерал с внезапной, поднявшейся из самой глубины ненависти, почувствовал, что румяное, беспечное лицо офицера с черными подстриженными усиками над пуклой губой до омерзения противно ему. «Потрудитесь держать себя прилично!» — дрогнув челюстью, кинул он офицеру. «Я старше вас вдвое! Я ведь не говорю вам, что вы сошли с ума, служа в вашей армии!» Офицер поднял со стола папиросницу, открыл ее, бросил в рот папироску и нервно закурил. Глаза его сощурились и стали хитро хищными и пронзительными. Он опустился на табуретку, закинул ногу за ногу, сложил руки на колени и, затянувшись, нарочито нагло пустил дым в лицо Евгения Павловича. «Вы что же, большевик?» — спросил он с презрительной иронией твердолобого молокососа и захохотал. «Вот так анекдотик!» «Нет, не большевик!» — ответил Евгений Павлович. «Тогда почему же вы не хотите служить в нашей армии? Кто же вы?» Генерал пожал плечами. «Вы этого не поймете!» сказал он с тем же тихим презрением, с каким говорил когда-то с Преклонским. Не сможете понять. Когда огромное тело пролетает в мировом пространстве, в его орбиту втягиваются малые тела даже против их воли. Так появляется какой-нибудь седьмой спутник. Но все равно вы ничего не поймете. И разговаривать с вами я почитаю излишним, закончил он чувствуя, как вся кровь прихлынула к лицу от внезапной бешеной ненависти к этому оловянному солдатику, щурящему бессмысленные глазки заводной куклы. Поручик встал со стула и присвистнул. «Слыхали мы эти песни? Притворяйтесь помешанным!» Он прошел к двери, открыл ее и крикнул в Сене Захарченко. «Сбегай, господину полковнику! Скажи, что я прошу его срочно прийти!» Закрыв дверь, он опять сел на стул и стал разглядывать генерала с задорным нахальством самоуверенной юности. Евгений Павлович отвернулся. Он не оглянулся на четкий стук шагов и звук открывающейся двери. Он с живым волнением разглядывал задний двор избы. У хлевушка терлась боком о подставку пятнистая черная с белым свинка. Кудластый щенок задорно ловил ее молодыми зубами завертящиеся колечко хвоста. Старый важный петух, подняв одну ногу, меланхолически следил за спортивным увлечением щенка, склонив гребень и полузакрыв желтый стеклянный глаз, словно хотел сказать «А ну, поглядим, как ты вы, молодежь, сумеете». Евгений Павлович вернулся только на жесткий окрик поручика «Пленный! Стать смирно!» Евгений Павлович взглянул и увидел перед собой бритого, гладкого, затянутого в английскую офицерскую форму полковника с немецкими погонами на плечах. Он слушал торопливый доклад поручика, облизывая тугие, как накачанные велосипедные камеры, губы. Дослушав, шагнул к генералу. «Вы отказываетесь переходить в ряды доблестной северной армии?» Генерал молчал. Губы сами собой кривились в усмешечку, тихую, ползучую, нестерпимую. — Я вас спрашиваю, — повысил голос полковник. И пришла негаданная мысль. Съязвить напоследок, взорвать оскорблением это отполированное бритвой жилье, ремесленное лицо, — и генерал сказал, прищурив глаз, — Северную. А у вас в армии как? По всем частям света имеются. Полковник отшатнулся. Велосипедные камеры прыгнули, прошипели. Вы понимаете последствия? Еще ползучая и нестерпимее сделалась усмешка. Вспомнился белобородый член государственного совета, который предупреждал там, в двусветном зале, о последствиях. И ненужно сказал слух. Последствия понимаю. А вот вы причин не извольте понимать. Полковник метнул зрачками, крикнул «В последний раз, спрашиваю, отказываетесь служить России?» Полковник Берман Тавалов волновался. Он, затянутый в английскую офицерскую форму с немецкими погонами и русскими орденами, не мог понять этого старика, как генерал Юденич не мог понять Петрограда, отказывающегося от его канадского масла. Но генерал спокойно откачнулся в знак отрицания. — Обыскать, мерзавца! — каменея всем лицом приказал полковник. Руки солдат распахнули полы шинели, полезли в карманы, жестоко и больно жали на ребра. Одна рука нащупала какой-то предмет в грудном кармашке гимнастерки и выволокла его. Предмет тускло блеснул. — Тютель какая-то ваш, благородие, сказал солдат, протягивая предмет полковнику. Тот подставил ладонь. Золотой бурханчик Будды, бережно хранимый подарок удалого долого налетчика и бандита-турки, уютно лег на широкую ладонь, как колыбельку. Полковник нагнулся, разглядывая. В мудро-бессмысленной улыбке Будды ему почудилось странное сходство с улыбкой старика в красноармейском шлеме. Он нахмурился и взвесил на руке башка. «Золото!» — и ухмыльнулся. «Ай да генерал! Да большевичился! Воровать даже выучился!» И вдруг зверея крикнул «Кого ограбил, сволочь старая? Кого?» Бледно дернулись старческие губы, но генерал не сказал ни слова. Показалось смешно и ненужно. Полковник бросил Будду на стол. «Что прикажете, господин полковник?» — спросил, вытягиваясь поручик подметив в глазах полковника решение. «Списать!» — отрезал полковник и поправил лакированный пояс. «Обоих? Обоих!» «Захарченко! Выводи!» — крикнул поручик во весь голос, хотя солдат стоял рядом. У стены сарая стали в вполоборота друг к другу. Руки были связаны ремнем. Старческие худые руки генерала — и мужицкие шерстистые руки трибунального вестового Тимки Рыбкина. С желто-серого неба сеялся снежок, поодаль глухой непрерывно перекатывался круглый орудийный гул, казалось, что в небе вертятся тяжелые жернова, и из-под постава сыплется пушистой крупчаткой снежок. Кимк так сказал, переступаясь на Генангу, «Снежок-то!» Как мучиться, сеется. Напротив выстроились солдаты в стальных шлемах. Полковник, опираясь на трость, стоял поодаль. Евгений Павлович обвел глазами низкий болотистый горизонт. Он вдруг раздвинулся, расширился. В лицо пахнуло теплым, бодрящим воздухом. И от этого веяния все окружающее стало сразу отплывать в пустоту, словно за плечами шумя распускались Поднимающее тело ввысь крылья. Генерал повернулся, сколько позволили связанные руки к соседу, и ласково сказал «Прощай, товарищ Рыбкин». И так ласково, мягко ответил Кимка «Спасибо на добром слове, товарищ Ада». Недоговоренный слог слезнули желтые язычки залпа. Ленинград. Детское село. 9 декабря 1926. 3 апреля 1927 года.